Расположение цветов, окраска и орнамент несомненно индийского стиля, говорил он, низко склоняясь над ковром. Это замечательно старый и несомненно редчайший по красоте экземпляр. Я бы сказал, что он кашемирского происхождения, персидский узор мельче однообразнее и не так смел. Ага, здесь еще имеется что-то вроде марки. Или нет, это скорее именной знак. А может быть, Подождите-ка. Какая-то парящая птица, не то орел, не то коршун, под ним черта с завитушкой, посох, жезл, скипетр. Еще ниже буквы. Представьте себе арабские буквы. Неужели арабский, спросил оживляясь мальчик. Несомненно арабские! Странно, на кашемирском ковре не может быть этой арабской вязи, на персидском да. Неужели я ошибся? Очень жаль, что здесь, на самом интересном месте, дыра. Я могу прочитать ясно только одно слово. Оно произносится по-арабски: тар или тара, что в переводе значит лечу, лететь. Изумительный ковер, поразительный. Я совсем не удивился бы, если бы мне сказали, что ему лет триста, нет, даже четыреста, даже пятьсот. Восхитительная вещь. На это мальчик сказал с легким поклоном: Если он вам действительно нравится, то позвольте его считать вашим. Вы мне этим сделаете большое удовольствие. Я сейчас прикажу завернуть его, и затем, как вам угодно, возьмете ли вы его с собой, или я пошлю его вам домой в Европу. Нет, нет, этого совсем не нужно, вскричал профессор, и затем, выпрямившись и сняв пенсне, он залился громким визгливым смехом очень-очень благодарен, но вы с этой редкостью никогда не расставайтесь. черт возьми! А что, если это тот самый волшебный летающий ковер из Тысячи и одной ночи, на котором когда-то прогуливался принц Гусейн, а рядом с ним сидели принц Али со своей чудесной подзорной трубкой и принц Ахмед с целебным яблоком? Берегите это сокровище. Подумайте, ковер самолёт Тара, лечу. Ну вот, в сказке! вы шутите, протянул мальчик немного задетый тем, что ему напомнили о его детском возрасте. Профессор сразу сделался серьезным. Не пренебрегайте сказкой, мой молодой друг. Не отворачивайтесь от нее!» сказал он торжественно, ведь вы и сами переживаете теперь упоительнейшую из сказок, даже не сказку, А, пожалуй, только конец ее, а настоящая сказка. Была лет пять тому назад, в вашем золотом детстве, где все вокруг вас было сияющим чудом, игрой драгоценных камней на солнце, пением небесных птиц и райским благоуханием. Тогда с вами говорили звери и ангелы, и вашего голоса слушались горы, воды и небо. Он шумно вздохнул. А все таки мне непонятно, как это попали арабские буквы на индийский ковер. Или арабский джин заказывая его кашемирскому художнику, сам нарисовал пальцем на песке магические знаки, птицу, жезл и волшебное слово? Профессор уехал к диким южным племенам, и мальчик точно осиротел. Но к счастью, в этом возрасте огорчение, если и не менее острое, чем у взрослых, Зато они гораздо короче, иначе бы ни у одного человека не было самого дорогого в жизни детства. Прошло время, уменьшилась горечь разлуки, а там и самый образ Толстого, тонкоголового ученого стал бледнеть и уходить вдаль, и с каждым днём угасал блеск его сияющей лысины, пока не померка окончательно. Зато старый ковер сделался любимой вещью мальчика. Он как будто бы приобрел в его глазах новую глубокую таинственную красоту с тех пор, как ученый коснулся его своими всезнающими пальцами. И часто по вечерам сидел на нем маленький дюмон, с поджатыми под себя по-турецки ногами и глядел на закатное небо на голубизне, которого раскачивались апельсинные деревья с их жесткими темными блестящими листьями, пронизанными оранжевыми шарами плодов. И осыпанными белым кружевом цветов. Незаметно для себя он впадал постепенно в ту тихую полосу рассеянности и мечтательности, которую неизбежно переживают в его возрасте самые жизнерадостные и буйные мальчуганы. Но вот что однажды случилось. Мальчик по своему обыкновению сидел на ковре, поджав ноги, указательным пальцем он машинально обводил прихотливый узор арабских букв и слегка покачиваясь взад и вперед, напевал слабым печальным голоском на свой собственный мотив всякие слова, какие только приходили ему в голову. Маленький мой коврик, волшебный старый ковер, таинственный могучий ковер, создание страшного джинна, тара-тара-тар, ах лети, лети, мой ковер!» та ра тар высоко к небу над облаками, высоко над землей, тара ра тар Пусть орел машет крыльями, пусть расстелится ковер по воздуху. Рукоятью мне будет жезл, подниму ее, полечу кверху, опущу, полечу к низу, наклонюсь направо, полечу вправо, наклонюсь налево, полечу влево. тара ра тар Люди внизу маленькие, как муравьи. Дома внизу маленькие, как игрушки, а я один в воздухе таратар, лечу на волшебном ковре тара тара И он не очень удивился, когда черное изображение парящей птицы вдруг пошевелилось. Правое крыло дрогнув стало опускаться вниз, между тем как левое поднималось вверх, и птица сделала полный оборот вокруг своей продольной оси. Сначала медленно, затем другой оборот несколько быстрее, потом еще и еще и еще, и завертелась бесцветным жужжащим дрожащим кругом. Между тем оба конца ковра плавно сжались и расправились в виде двух твердых перепончатых крыльев, а в руке у мальчика очутилась гладкая рукоятка рычага. Он слегка потянул ее к себе, и мгновенно расступились, расстали стены комнаты. Весёлый ветер бурно пахнул в лицо, и полетел волшебный ковер в опьяняющем блаженном стремительном скольжении вперед и вверх к голубому пламенеющему небу. Мгновение другое, и весь город оказался глубоко внизу, под ногами, очень странный с высоты, плоский и маленький. И теперь было удивительно то, что ковер уже не летел, а стоял неподвижно в воздухе, а внизу Навстречу ему бежали улицы, площади, сады и окрестности. Они проскальзывали далеко внизу под ковром и торопливо убегали назад, назад. Ветер бил прямо в глаза. Монотонно жужжали вертящиеся птицы, легок и послушен был руль в гордой руке, чуть заметное движение рукоятки вперёд, и ковер, вздрагивая, устремлялся вниз, а дальняя окрестность горой начинала расти вверх из-под него. Движение назад, и все впереди застилось поднимавшимся вверх обрезом ковра. Стоило едва едва перегнуть туловище налево, как волшебный ковер, грациозно склоняясь в ту же сторону, описывал плавную кривую налево, направо, направо. И все это несложное управление покорной птицы было так просто, так ловко и точно, что его можно было сравнить только с удовольствием плавать в спокойной и слегка прохладной воде. Но вот уже город давно остался позади. Быстро мелькнули под ковром пестрые полосатые заплаты огородов, темные курчавые четырёхугольники кофейных плантаций, белые ниточки извилистых дорог, синие ленточки рек. Теперь направо возвышались величественные гряды мохнатых сизых гор, поросших густым лесом. А налево, лежала в извилистых очертаниях берегов плоская желтая голубая бухта, а в ней крошечные белые и темные мошки, парусные суда и пароходы, а еще дальше густо синела и спокойной стеной поднималась кверху море, упираясь в легкое ясное, розово-синее небо. Туда, к горам, сказал про себя Дюмон, Ковер так резко накренился правым боком, делая крутой поворот, Что у мальчика сердце точно погрузилось на мгновение в ледяную воду, когда он случайно заглянул вниз, в открывшуюся внезапно сбоку страшную глубину. Но это чувство тотчас же прошло у него, как только ковер выправился. Теперь горы шли навстречу Дюмону, вырастая вверх и раздвигаясь вширь с каждой секундой, и странно было видеть, как они на глазах подвижно меняли свои очертания. Среди их темных густых масс стали видны отдельные скалы, обрывы, расщелины, холмы, круглые зеленые полянки, тонкие серебряные нити водопадов, можно было наконец различить верхушки деревьев. Выше, еще выше, говорил мальчик, отдаваясь упоению быстрого лета. На один миг его обдало холодным и сырым туманом, когда ковер пронизал насквозь малое облако, зацепившееся за гребень горы. И быстрым победным лётом взмыло выше всей горной цепи, над пустынным безграничным пласкогорьем, которое зеленой покатой равниной простиралось к западу. Солнце, скрытое раньше громадами гор, радостно бросило в лицо Димону свои золотые, смеющиеся, ласковые стрелы. Он до тех пор поднимался над горной цепью, пока она не осела глубоко вниз, Не расплющилась и не обратилась в плоскость, как и весь круг горизонта, похожий теперь на ровную географическую карту. Тогда Дюмон повернул к югу, к океану, который в своей неописуемой величавой красоте уходил в беспредельную, необъятную даль. И скоро никого и ничего не стало. Не стало на всем свете. Было только вверху светло-голубое небо, Внизу черно синий океан, а посредине между ними очарованный, опьяненный, буйным веселым ветром мальчик. Даже и его не было, то есть не было его тела, а была только душа, охваченная молчаливым и блаженным восторгом, воистину неземным восторгом, потому что ни на одном языке никогда не найдется слов для того, чтобы его передать. Но где-то близко залаяла собака. Раздалось щёлканье бича, загремели отворяемые ворота, лошадь застучала копытами, мальчик глубоко вздохнул. Он по-прежнему сидел в своей белой комнате на ковре, и как раньше трепетали за окном ровным глинцевитым блеском плотные листья апельсинных деревьев. Что с ним было? Спал он или так всецело ушёл в свои мечты, что позабыл на минуту о действительности? На это я не могу ответить. Это сказка, сказка, спросит меня: "А где же приключения, встречи с великаном, царевна в башне, добрая фея, самоцветные камение, счастливая свадьба?" На это я скромно возражу. Попросите когда-нибудь знакомого авиатора взять вас с собою на полет. только раньше спросите разрешение у родителей и дайте доктору прослушать ваше сердце и легкие. И вы убедитесь, что все чудеса, самые чудесные из сказок, пресны и ленивая проза в сравнении с тем, что вы испытываете, свободно летя над землей. Теперь последнее слово о Адюмони. В конце 90-х годов XIX -го столетия братья Райт, американцы, заявили о своем первенстве в свободном полете на аппарате тяжелее воздуха, продержавшись над землей в течение 59 секунд. Но право их на первенство сомнительно, так как они в сущности не летали, а скользили, планировали, подобно брошенному из окна третьего этажа картонному листу. Первый настоящий полет, мы думаем, совершил всё-таки несколько месяцев спустя Сантос Дюмон, очертивший на своем аэроплане изящную восьмерку между двумя парижскими вершинами башней Эйфеля и собором Парижской Богоматери. Надо сказать, что к этому времени он окончательно забыл о волшебном ковре с арабской надписью и о своем сказочном полете. Но есть однако в этом удивительном аппарате, человеческом мозгу, какие-то таинственные кладовые, в которых независимо от нашей воли и желания хранится бережно все, что мы когда-либо видели, слышали, читали, думали или чувствовали. Все равно было ли это во сне, в грезах или наяву. И вот когда Сантос Дюмон, закончив свою блестящую воздушную задачу, повернул аппарат и стал возвращаться обратно к ангарам, то его осенила странная, тревожная, впрочем, очень многим знакомая мысль. Но ведь все это было со мною когда-то, давным-давным-давно. Но когда